Шестое. Какой-нибудь ратник, седой, полуслепой от старости, сидя ночью в чертоге, повествует сыну о ратных своих деяниях и о гибели Донталмо мрачного. Юный лик склоняется в сторону глаз, а его удивление и радость сияют во взоре. И я привел к нему белогрудую деву Кальмалу. Они поселились в чертогах Тиуты. Примечание Дж. Макферсон, поэмы Осиана Перевод Левина. Конец примечания. Слова Осиана не до конца понятные всплыли в памяти Гила. Подходят ли они к этой печальной истории плотника и дочери богатого фермера, к самому Гилу, как он сидит и слушает мистера Маккомеша? Это как посмотреть, конечно» забудем пока про медовый месяц и все что из него получилось мистер макомиш почти добродушен снадобье сделало его разговорчивым но о как холодно в пустой комнате как зловещ свет лампы неужто мне всю ночь тут сидеть думает ржеволосый юноша он боится мистера макомиша и не без причины поскольку тот как известно в гневе жесток Именно поэтому его брак разрушился, а дочери привыкли бояться отца. Состояние же мистера Макомиша пожрала его страсть к Морфию. Семья хочет только одного — избавиться от него. ИГИЛа послали за тем, чтобы оформить это по закону. Ясно, что Макомиш ничего не подпишет, пока не расскажет все, но как долго он будет рассказывать?» По временам Гил задремывает, но вздрагивает и пробуждается, чтобы снова очутиться лицом к лицу со страшным стариком. Стариком? Да не так что он и стар. Ему лет 56-57. Теперь он пододвинул стул так близко, что уперся костлявыми коленками в молодые колени Гилы. «Я был увенчен успехом, Гил. Ну, то есть в пределах доступных человеку моих талантов, строителю». Досконально знающему свое ремесло, как мало кто из строителей знает то, что я тебе скажу. С капиталом Вирджинии я основал свое дело на твердой ноге. Я умел найти лучших рабочих и лучшие материалы, а также использовать то и другое наилучшим образом. Все, что я тогда построил, стоит и по сей день, и будет стоять, ну, пока не снесет какой-нибудь дурак. Знаешь такую присказку? АГИЛ. Якобы строитель, который строит на века, предатель своего ремесла. Но так говорят только жулики. Любой, кто хоть что-то собой представляет, старается делать свое дело как можно лучше. Строить на живую нитку грешно. А я был добродетельным строителем. Я всегда был добродетелен, чтобы там не говорила Вирджиния. Старуха Синтия Бутал отравил ей душу. Вирджи не женщина, просто обозленная. Вот Синтия — та дурная. С самого начала мне сопутствовал успех, и все, кому нужна была работа на совесть, приглашали меня. Но решающая удача пришла ко мне года через полтора после того, как я открыл свое дело. Это когда мне заказали строительство особняка миссис Джулиус Лонгпот Отт. От такого имечка глаза на лоб полезут, а? — Но она была заводилой среди городских дам, и притом богачка, деньгам счету не знала. В девичестве она звалась Луида Бимер, но вышла замуж за мистера Лонга, старого лавочника с толстой кубышкой. Не прошло и года, как он подавился рыбьей костью и умер, и, вдова, вскоре, вышла за мистера Потта, который держал дворец фарфора на Колборн-стрит. Луида была хорошенькая и милая тоже, одно с другим не всегда ходит вместе. Но ей не везло с мужьями, а может, как раз везло, смотря с какой стороны поглядеть. Не прошло и двух лет, как мистер Пот свалился с лестницы, оказывается, он тайно пил, и сломал шею. Так что Луиде даже новый траурный наряд не пришлось покупать, ну, только обновить те вдовья одежки, что она раньше носила по лонгу. И они были ей до того к лицу, что едва прошел обязательный год траура, она сразу вышла за старого отта. Немца, у которого денег столько было, что и палкой не разгонишь. Он их заработал на торговле свиньями. И вот Луида осталась трижды вдовой с тремя капиталами. А ей еще и тридцати не было, когда старый от помер. Ну, от слишком красивой жены, как говорили. Ну, в подобных случаях всегда так говорят. Она была такая порядочная, что не отказалась ни от одной из мужненных фамилий. И стала и до сих пор остается миссис лонг потт от настоящая важная дама, с собственным салуном. Всякие футы, нуты, твердят, что надо говорить «салон», но это разве что по-французски, означает «все едино», «салун». Я всегда говорил «салун», и она вскоре перестала меня поправлять. У нее там собирались по пятницам, в четыре часа пили чай и говорили о политике или о театрах до полшестого. Очень избранное общество. Сбоку тихонько играл струнный оркестр Фрэнка Шалопки. Ида Ван Кортлин, актриса, заглядывала время от времени, когда бывала в городе. Актрис там принимали, замужних, то есть. В салоне у миссис Джулиус лонг под От придерживались очень передовых взглядов. А тот дом, где все это творилось, построил я. Был и архитектор из Торонто, он начертил планы, но я исправил у него кучу ошибок. Ну, знаешь, двери, которые врезаются друг в друга, открываясь, и закутки, которые никак не протопить, что хочешь с ними делай. Архитектор был не очень рад, что я ткнул пальцем в его ошибки, но я его переспорил, и миссис Лонг под от встала на мою сторону. Она была очень практичная». Хоть и делала вид, что вовсе не училась, когда-то в одном классе со своей нынешней горничной Олой Миллард. Ола иногда смеялась над тем, как высоко залетела Луида Бимер, до того, что обедает в полседьмого вечера, в отличие от всех нормальных людей, которые обедают в полдень и едят горячий ужин в полшестого. Причем до ужина Луида обязательно переменяет туалет, так она называет, когда снимает одни тряпки и надевает другие. Но ну, при всем при том, она была разумной женщиной. Понимала, когда для нее делают хорошую работу из хороших материалов, и я старался как мог. Ты не поверишь, на какие ухищрения часто шли тогдашние строители. Любимым фокусом у них было сделать двери и всю плотницкую работу из какого-нибудь хлама вроде сосны или ели, часто даже сырой. А маляр потом все покрывал специальной краской, из свинца, олифы и киновари – Так что казалось, это красное дерево. Но как только приходила зима, и в доме начинали топить, из дерева проступала смола. Такую отделку называли «драконова кровь». Жульничество. Уильям Макомиш до таких штук не опускался. Лучшее дерево, лучшая работа сверху донизу. Конечно, это было недешево. Дом Лонг-Пот-От обошелся куда дороже сметы. «Ну, чего вы ждали?» Архитектор узнал, как я ловко вывожу лестницы, и вставил в чертеж настоящую красотку. Она велась таким загибом и стояла сама в себе, не опираясь о стену. Он показал мне чертеж, я знаю, он ждал, что я растеряюсь. Но я ему заявил, хладнокровно, что твой огурец... О, да, но это ведь вам непростое «Т» равно «Р» в числителе. Тангенс в скобках r-3 на 8 дег в знаменателе. Какое каждый день видишь. Это посложнее будет, верно? Я погляжу в свою таблицу тангенсов и к утру все для вас рассчитаю. Такие треугольные забежные ступени надо очень тщательно рассчитывать. А перила? Скрытый ласточкин хвост будет то, что надо. Я сам этим займусь, чтобы все было как следует. Клянусь, он чуть не упал. Он сроду не встречал такого мастера, как я. В результате я взял свое с окном подковой в парадной гостиной, Архитектор его не хотел, сказал, что оно вульгарное, но это только из зависти. Миссис Лонг под от захотела такое окно, потому что никто из ее знакомых про такое даже не слыхал и ни у кого такого не было, а она сказала, что это мавританский штрих, и окно сделали подковой». И такое окно стало моим фирменным знаком, с тех пор я вставлял его во все дома, которые строил. Видишь, в моем доме тоже такое. Он мой, пока меня не уведут отсюда. После того мне уже удержу не было. Все меня приглашали работать на перебой. Ну, я не шел, кому попало. Я строил только для людей, которых уважал и которые уважали меня. Архитектор был не нужен». Я справлялся лучше любого архитектора, какого они могли бы найти. Я создал отличные вещи, вытворял с деревом и кирпичом такое, что никому до меня и не снилось. Ну, в салоне кое-кто говорил, что моя работа чересчур орнаментальна, но что мне до них? Они были не из тех, кто заказывает мне дома. Они были из тех, кто как тараканы набегает в чужие дома, стоит мне их построить».